Глава 12. Тучи сгущаются. Летиция была в тупике. Попытка втайне съездить на пристань с месье Фрисоном и разрешить ситуацию с отъездом на плантацию привела к тому, что ситуация запуталась совсем. Теперь Аннет, ясное дело, будет люто ее ненавидеть за эти общественные чтения. А Филипп, похоже, решил приударить за ней, видимо, считая ее легкодоступной. Ведь вся его забота о ней выглядела насквозь фальшивой. А может, таким образом он просто хотел... Защитить сестру или насолить фрисону? Но что теперь делать ей? Ясно только одно. Она попала в крайне неприятный треугольник, из которого нужно выбраться как можно скорее. Иначе все это закончится плохо. Бабушка велела подружиться с родственниками, вести себя тихо и скромно, не привлекая излишнего внимания. Бабушка была права. И вот как же так вышло, что за три дня она умудрилась сделать все наоборот? Летиция бродила по комнате из угла в угол, пытаясь найти правильное решение. Но ничего умного в голову так и не приходило. Но, может, все таки бабушка была... не права? Может, не стоит ей притворяться и пытаться понравиться родственникам во что бы то ни стало? Может, и не стоило держать язык за зубами? Она же хотела начать здесь новую жизнь, но вместо этого увязла в каком-то хитросплетении лжи, пытаясь понравиться людям, которым она и нравиться-то не хочет. Да и они оказались не больно тарады кузине сомнительной родословной. А вот она пойдет и выложит дядя Готье завтра все как есть. Эта мысль почему-то принесла неимоверное облегчение. В самом деле она не обязана здесь жить и тайком ездить на пристань тоже. В конце концов, ее пригласил дедушка, и она вольна поступать как захочет. А Бернары предложили свое гостеприимство: что же, спасибо им за это, но злоупотреблять им она не собирается. Завтра она скажет дяде, что хочет познакомиться с дедушкой как можно скорее, да и про месье Жильбера тоже не станет скрывать. Пусть знает, что не хочет она переходить дорогу кузине. Плевать на бал, на карнавалы и наряды. Ей вполне хватит трёх купленных платьев, она просто соберет чемодан и уедет. С этой мыслью Летиция, наконец, заснула, решив завтра же, не таясь, отплыть на плантацию. Но ночь прошла беспокойно. Ночью ей снова приснился незнакомец с рынка. Весь предыдущий день она гнала от себя мысли об этом колдуне и шептала молитвы. Впрочем, ей и некогда было о нем думать. Месье Фрисон с Филиппом Бернаром постарались не дать ей заскучать. Но как только она осталась одна, все опять вернулось. Лежа в кровати, едва отпустив дневные дела, она снова подумала о нем, о его темных глазах, об улыбке и том поцелуе. А потом это воспоминание плавно перетекло в сон. И дальше уже никакая воля и никакие молитвы не могли сдержать то, чего она хотела. А она хотела снова почувствовать его прикосновение, его поцелуй, его пальцы в своих волосах и эту жажду, название которой она не знала. Она хотела увидеть его опять, услышать его голос и не могла понять, почему при мысли о такой встрече все внутри у нее сладко замирает. Летиция проснулась прямо среди ночи, чувствуя, как ей жарко и как колотится сердце. Встала, выпила из кувшина воды и села на кровать, сцепив пальцы. Что с ней такое? Что за непристойные желания? С Антуаном Марье все было не так. Даже, наверное, все было совсем наоборот. Пока он ухаживал за ней и был внимателен, он ей нравился. Не то чтобы она была влюблена, просто он нравился больше остальных кандидатов бабушки Жозефины. Но после свадьбы все изменилось почти сразу. Антуан стал груб, безразличен, исправно брал свое и уходил на рассвете на фабрику, приходил вечером злой, молча ел или стал газету, говорил с Летицей редко, не обсуждая ничего, как принято между супругами. И поначалу она думала, что нужно просто потерпеть, и все наладится. Перед свадьбой бабушка посвятила ее в тонкости супружеской жизни, сказав, что у женщин такая доля. терпеть то, что мужчинам необходимо. А уж потом стерпится, слюбиться и может стать даже приятно. И что супружество приносит женщине радость. Она и терпела. Не бабушке же жаловаться на свой собственный выбор. Но это потом так и не наступило. И приятно не стало. С самой первой ночи, когда Антуан заснул, отвернувшись к стене, и до того дня, как в их дом пришла полиция, летица так и не смогла понять, какая во всем этом может быть радость для женщины. ведь после свадьбы с ее мужа будто спала маска, а у и розовый флер с глаз. С каждым днем Антуан Марье приходил домой все более мрачным, раздражался по мелочам, нередко возвращался ближе к полуночи, будучи сильно пьян, и однажды впервые ее ударил. С тех пор ночи с ним стали для нее сущим кошмаром, она стала их бояться, стала бояться поцелуев, прикосновений, даже взглядов. Летиция понимала, что-то не так, что-то происходит. Но в ответ на ее вопросы муж только отмахивался или советовал не совать нос в мужские дела. Тогда она поняла, как жестоко ошиблась, думая сбежать от жестких рук бабушки, попала в еще более жесткие, вернее, даже жестокие руки. И когда садилась на пароход, идущий в новый свет, то решила для себя, что с мужчинами покончено, если не навсегда, то на очень долгое время. А вот теперь... Ну что она за глупая курица? Ведь все снова так же, и этот колдун ничем не лучше Антуана Марье. Один его взгляд чего стоит? Только каждый раз, когда она вспоминает этот взгляд, сердце будто замирает, и при воспоминании о том поцелуе оно бьется как сумасшедшее. И губы горят, и ей страшно. Бойтесь своих желаний. А что, если это все колдовство? Может, он уже покусился на ее душу, И эти греховные мысли и есть результат непристойного обряда на кладбище. Она вспоминала рассказы бабушки об адской смоле и демонах, приходящих в обличие мужчин, чтобы совращать души доверчивых женщин. И не знала, что ей делать со своими снами и этими мыслями. Только молиться, а еще убраться отсюда поскорее. И утром, проглотив наскоро завтрак, Летиция пошла к дяде Готье. Они снова оказались в библиотеке, и дядя тщательно закрыл двери. В этот раз он сидел за столом, переплетя пальцы, внимательно слушал племянницу и, когда она замолчала, посмотрел куда-то в окно и произнес негромко. «Боюсь, поездка на плантацию сейчас невозможна». «Невозможно?» — удивленно спросила Летиция. «Но почему?» «Что ж, пожалуй, я должен кое в чем тебе признаться», ответил дядя, беря в руки карандаш. «Я рассказал тебе не всю правду об Анри Бернаре. Но поверь, это не со зла». О таком не принято говорить, да и не хотелось, чтобы вся эта история вышла куда-то за пределы узкого семейного круга. Но раз ты теперь здесь, пожалуй, тебе стоит знать всю правду. Но я вынужден просить оставить этот разговор строго между нами. Надеюсь, ты понимаешь?» Серые глаза дяди смотрели пронизывающе. «Да, конечно», — ответила Летица, чувствуя внутри неприятный холодок. «Я ведь тоже часть семьи». Как бы ни была ужасна правда, мне нужно ее знать. Дело в том, что Анри Бернар, как бы выразиться поделикатнее, окончательно сошел с ума. Не знаю уж, что тому причиной. Возможно, ром, возможно, черная пыль, которую он нюхает. Он перестал узнавать семью. Нанял каких-то ньёров, головорезов, вооружил их до зубов. И теперь они живут на плантации и никого даже близко не подпускают. Стреляют в любого приходящего. В прошлый раз они едва не застрелили Филиппа и Аннет. И Андрей не пустил их на порог, своих собственных внуков. Моему отцу мерещатся призраки, якобы они приходят с болот и говорят с ним. Он занялся колдовством, приносит в жертву петухов и повсюду рисует глаза. И пока он признает только двух человек, мою жену Селины и нотариуса Жака Перье, да и то через раз. Поэтому я отправил Селин в реюньон за моим братом Алленом, Нам понадобятся помощники. А когда они вернутся, мы поедем на плантацию и попробуем поговорить с отцом. Именно поэтому я просил бы тебя подождать. Плыть туда одной для тебя сейчас очень опасно. Да я и не возьму на себя такую ответственность отпустить тебя без всякой охраны. Ты даже не представляешь, что там происходит. Он вздохнул, положил руки на стол и, постукивая карандашом по его поверхности, продолжил. «Ты прости, что я не сказал тебе всего этого сразу, но о таких вещах не слишком легко говорить. Я решил подождать, пока ты осмотришься, привыкнешь, а потом уже можно будет вываливать на тебя мрачные семейные тайны. Теперь нужно дождаться приезда Аллена и Селин. Мы проведем семейный совет и решим, что делать дальше. И ты должна на нем присутствовать, ты же понимаешь? Надо подписать бумаги». «Да, конечно», — ответила Летиция бодро, — а у самой сердце упало. «А что за бумаги вы хотели, чтобы я подписала?» Гатьев встал и отошел к окну, засунул руки в карманы и произнес, глядя куда-то в заросли цветущих азалей: «Если наши переговоры с Анри окажутся безуспешными, то, боюсь, выход только один. придется признать его невменяемым. А у Анри три наследника — я, твой дядя ты и ты, дочь Жульена Бернара. Мы должны будем подать совместное прошение в суд». И? И суд признает его таковым, разделит имущество между наследниками и назначит из их числа пикуна для Андрей. Это, конечно, займет некоторое время. Но, может быть, я смогу с ним попробовать поговорить? Он же написал мне письмо, он вспомнил обо мне. Послушай, Летиция, он просто сумасшедший. Он постоянно что-нибудь заставляет писать Жака Перье. Не стоит верить всему, что он написал. А его завещание? «Вы полагаете, что его он тоже написал, будучи не в своем уме?» — спросила Летиция, внимательно глядя на дядю. Готи отвел взгляд, предпочтя рассматривать карту на стене, и ответил. «Это станет понятно, когда мы его увидим. Но ты же понимаешь, что не можешь поехать туда одна. А я не могу тебя отпустить». В глазах дяди ей послышалась категоричность, больше похожая на угрозу. «А когда приедут тетя Селина и дядя Аллен?» — осторожно спросила Летиция. — Завтра вечерним пароходом. Селин, нужно успеть к балу, моя жена входит в попечительский совет. Сдержанно улыбнулся Готье. Летиция вышла из кабинета дяди, поспешно направилась в сад и упала на скамью, смахнув платьем белые лепестки азалий. Она ожидала чего угодно, только не такого поворота событий. — Дед Анри безумен? И что же ей теперь делать? Все страхи, как ей казалось, оставленные в Старом Свете, внезапно вернулись к ней с новой силой. Ведь где-то в глубине души она очень надеялась, что раз дед Андрей вызвал ее сюда, то он и его наследство в какой-то мере защитят ее от всего, позволят укрыться от прошлого и начать новую спокойную жизнь. А вот теперь оказалось, что ее надежда на эту защиту – всего лишь иллюзия. Или что она опять одна застряла в доме родственников, для которых она не в радость. если не сказать хуже. И будущее у нее теперь очень и очень сомнительное. Хотя после объяснений дяди Готье ей стало понятно, с чего этот дед, не желавший знать Летицию столько лет, вдруг решил ей что-то завещать. Сумасшествие Анри Бернара многое объясняло. Как и то, зачем зазывал ее сюда дядя Готье. Чтобы признать Анри Бернара невменяемым, нужно заявление в суд, подписанное всеми его прямыми наследниками. Вот к чему все это гостеприимство и внимание. Вот что им от нее нужно на самом деле. Дядя Готье мог бы и написать в письме в Марсуэн всю правду, но, видимо, у него были совсем другие планы на ее счет. Но самое главное, что Летиция понимала, и это пугало ее больше всего, что она здесь совсем одна, совершенно беззащитна и к тому же помеха. Кому нужна внезапно возникшая наследница третьей поместья? Ведь, признай суд деда невменяемым, поместье придется делить на три равные части, одна из которых по закону отойдет ей. И это явно больше, чем просто какая-то ферма. А судя по словам дяди, даже ее право на ферму теперь ставится под сомнение. А вдруг в своем безумии дед передумает и напишет другое завещание? Или Гатье Бернар по суду признает завещание деда недействительным? Дядя ведь адвокат, и уж во всяких бумагах разбирается в тысячу раз лучше нее. И это ох, как плохо. Если история с Антуаном Марье, чему ее и научила, так это разбираться в делах наследования, когда выяснилось, что все ее деньги муж проиграл и, как оказалось, имел на это полное право. Сразу вспомнилась карта, висевшая в кабинете дяди. Путиный остров. Это одна из самых больших плантаций внизу в низовье Харбоны. Кому захочется расставаться с третьей частью такого поместья добровольно? Летиция была почти в панике. Пока не вернулась тетя Селин, пока она не подписала те бумаги, она нужна Бернарам. А что потом? В голове всплыли слова Рауля Фрисона, оброненные на Суаре. А я слышал от Гатья, что ты померла от лихорадки в тот год. Святая Сесиль! И здесь за нее ведь некому заступиться! вспомнился колдун, черный петух, глаз, нарисованный в ее комнате, и дурнота, что преследовала ее в поездке сонет. Да от нее же мокрого места не останется вот уж впору вернуться в Марсуэн к бабушке. Только вернуться нельзя. Там ее ожидает одноглазый Пьер и Марис с Жером. И неизвестно еще что хуже. Мысли ее метались лихорадочно. Что ей делать? Муассель Летиция, вам тут письмо. Появилась Жустина и присела в поспешном реверансе. От кого? Летиция взяла запечатанный белый конверт без подписи. Не знаю, посыльный принес, ответила служанка, глядя в землю. Летица отпустила Жустину и вскрыла конверт. Мадемуазель Бернар. Простите мою настойчивость, и хотя вы ясно дали понять, что мое внимание кажется вам неуместным, и как человек воспитанный я, конечно, должен понять этот намек. и я его понимаю, но... Но, но, но... Но я никак не могу победить в себе желание увидеть вас снова. И я живу этой мыслью со вчерашнего вечера, придумывая поводы для того, чтобы снова посетить дом семьи Бернар. Поверьте, я не питаю никаких чувств к вашей кузине Аннет. и не имею в отношении нее никаких намерений, если этого смущает. И поэтому прошу еще раз, пожалуйста, счастливьте меня вашей улыбкой. Посетите службу в храме святой Сисиль, где я мог бы увидеть вас хотя бы издалека, не ставя в двусмысленное положение в отношении вашей кузины. И поверьте, только от вас зависит, будет ли это просто мимолетная встреча старых друзей или же намек на что-то большее. Если для меня есть надежда на это большее, Просто возьмите в руки ветку цветов франжепани. А если нет, я все пойму, хотя мне будет очень жаль. Так редко можно встретить в этом мире родственную душу. Завтра на вечерней службе я буду вас ждать. Вернее, я уже с нетерпением жду этого вечера». Жильбер Фрисон. Летиция выпрямилась, медленно сложила письмо и спрятала его в карман. «Приди оно сегодня до завтрака», Жильберу Фрессону был бы отправлен вполне исчерпывающий ответ, что его внимание навязчиво и бестактно. Но после разговора с дядей Готье все вдруг перевернулось с ног на голову. Жильбер Фрисон, А почему бы и нет? В свете того, что сказал дядя Готье, Летиция внезапно становилась богатой невестой, наследницей третьей поместья, а не просто какой-то там фермы. И такой поклонник, как сын банкира, может быть, даже жених, чем не лучшая защита от возможных угроз со стороны ее родни. Ведь если она принесет ему треть поместья, то это будет даже больше, чем могла дать кузина Анет. Так, может, стоит ему об этом узнать?» Эта мысль показалась ей почти спасительной. Летиция нащупала пальцами письмо и подумала, что встреча в храме святой Сесиль — ее святой, чем не указание небес. Оставалось только сделать все правильно — Летиция не питала иллюзий насчет того, что все будет просто. Она помнила, с каким любопытством ее разглядывали на Суаре дамы из Альбервильского общества. Она помнила сдержанную улыбку матери Жельбера, баронессы Фрисон, ее вопросы о старом свете и пренебрежительное поведение месье Рауля, старшего из Фрисонов. Семья банкира гордится чистотой своей крови и знатным происхождением, и понятно, что от единственного сына они ждут одного. во всех отношениях идеального брака. Вряд ли они обрадуются тому, что Жальбер бросит Аннету и сделает предложение Летиции. Но если он не сделает такого предложения, то ей лучше паковать чемоданы и убираться в Марсуэн, пока с ней не случилось чего-нибудь плохого». И на ум так не кстати пришли слова бабушки. «Поедешь туда и сгинешь, как моя дурочка Вивьен. Нет уж, сгинуть она не собирается». И ей нужен Жильбер Фрисон, очень нужен. Так что завтра она поедет в храм и сделает все, чтобы свести месье Фрисона с ума. Но до этой встречи еще нужно как-то дожить. После ее вчерашней прогулки в библиотеку Атанет стоило ожидать чего-то пострашнее глаз, нарисованных на полу. А главное, завтра в храм нужно улизнуть из дома Бернаров так, чтобы никто за ней не увязался. Ни Анет, ни «Упаси бог, Филипп». Летиция подумала, что хоть и нехорошо так поступать, но другого выхода у нее не было. Ей нужно усыпить бдительность кузины. Она вздохнула, отряхнула платье и, придав своему лицу выражение печали и раскаяния, направилась в дом мириться саннет. Кузина выслушала ее извинения с видом оскорблённой королевы, окатила Летицию волной ледяного презрения, а затем, выждав многозначительную паузу, высказала все, что думает о ее вероломном поведении. Аннет ходила из угла в угол, ее глаза сверкали праведным гневом, но в итоге она снизошла до прощения, видя, как стыдно и засадеяны. И, взяв с нее обещание не приближаться к Жельберу ресону, даже на пушечный выстрел, Аннет наконец успокоилась, а Летиция перевела дух. Кажется, пронесло. О том, что будет, когда Анет узнает правду, Летиция предпочла пока не думать. С этого момента она изо всех сил старалась вести себя так, как перед отъездом в Новый Свет велела ей бабушка, казаться покладистой и скромной, а еще наивной. Она съездила с кузиной в приют святых аганцев, чтобы отвезти благотворительные корзины, смиренно слушая всю дорогу ее упреки и недовольство. В приюте вытерпела наставление отца Джаэля, который повстречался им там. Аннет, видимо, назло оставила летицу с ним и куда-то ушла, И уж отец Джаэль пытал ее как на экзамене, задавая какие-то каверзные вопросы о добродетели и грехе. Он будто в мысли ее заглядывал, спрашивая, не видит ли она странных снов и нет ли у нее необычных желаний. Его внимательный взгляд и черное будто каменное лицо и эта дотошность нагнали на нее такого страха, что она едва дождалась появления Аннет и пулей вылетела из приюта. И хотя посещать богоугодные заведения ее научила еще мадам Мармантель, и Летицию не пугали ни больные, ни калеки, ни нищие. Но вот крупная фигура отца Джаэля, маячившая на крыльце все время, пока они ехали вдоль аллеи Магнолий, почему-то внушала ужас. А затем остаток дня она провела с кузиной в выборе наряда для аукциона цветочных масок. Разумеется, это такая традиция. Анет ей долго растолковывала, что на заключительном балу состоится аукцион, деньги от которого пойдут на строительство второго крыла в приюте. и что у девушек будет возможность переодеться в костюмы цветов. А мужчины будут покупать право танца и маску с выбранным цветком. А вся прелесть этого аукциона в том, что никто не знает, какая именно девушка скрывается под маской. Хотя на самом деле все, конечно, знают, потому что следует тайно послать тому, с кем хочешь танцевать, лепесток из своего наряда как приглашение. Все это очень весело и увлекательно, и обычно мужчины таким выбором дают понять, что у них в отношении девушки серьезные намерения. Летиция подумала, какой смысл покупать танец с девушкой, раз ты и так знаешь, кто под маской. Не проще ли отдать деньги на благотворительность сразу? Хотя что взять с людей, которые продают и покупают рабов? Да и вообще Альбревиль был полон странных традиций, и Летиции пришлось убить все оставшееся время на то, чтобы помочь Аннет выбрать платье-цветок. У нее даже скулы свело к вечеру от постоянных вежливых улыбок. Чтобы не надела на себя Анет, все приходилось исправно хвалить и восхищаться ее вкусом. В итоге кузина выбрала пышный розовый лотос, а Летиция — скромную желтую магнолию. Девушки здесь не слишком жаловали бледно-желтый. Такой оттенок совсем не подходил светлокожим южанкам вроде Аннет. И поэтому платье досталось ей почти даром, особенно на фоне непомерной цены за розовый муар наряда ее кузины. Летиция решила, что если отпороть потом часть кружева, то платье вполне себе сгодится для обычных будней, а значит, это не напрасные траты. Её скромный выбор Анет, конечно же, одобрила и даже стала как будто менее придирчивой и злой. И это было именно то, что нужно. «Тебе следует решить, кому ты пошлёшь приглашение», произнесла Анет, поворачиваясь перед зеркалом и разглядывая жемчужные пуговицы своего наряда. «Нет, ничего хуже, чем остаться без пары на аукционе», «Но я ведь никого здесь не знаю», — пожала плечами Летиция. «Если никто не захочет купить твою маску, это, конечно, будет полным провалом», — произнесла Аннет, разглаживая кружева на лифе. «Заключительный бал не очень удачное время для первого выхода в свет. Пары уже сложились, но раз уж так получилось, скажи спасибо мне, потому что я придумала, как соблюсти традицию и остаться в рамках приличий». Аннет посмотрела в зеркало на Летицию. «Пошлёшь свое приглашение Филиппу. Ты же, в конце концов, его кузина. Это будет вполне уместно». «А как же мадемуазель Шарби?» — спросила Летиция как можно более безразличным тоном. «Я слышала, что она и кузен Филипп». Аннет прищурилась и, состроив вежливую улыбку, ответила. «К счастью для тебя, мадемуазель Шарби слегла с кишечной лихорадкой и уж точно проваляется с ней до окончания Божьей недели. Так что мой брат будет свободен на балу». «И не переживай, я уже спросила его об этом. Он совсем не против выручить свою кузину». -ля, ля так вот, почему Аннет так быстро ее простила».